Поэтому Фроскален один копается в своей Полинезии, изучая ее главные архипелаги. Острова Маркизские, Туамоту, Общество, Кука, Тонго, Самуа, острова Южные, острова Эллис, острова Фанинг, не говоря уже об изолированных островах, таких как Ниуэ, Такилау, острова Феникс, Манихики, остров Пасхи, Салай и Гомес. И так далее.